Глава вторая. «Что, что?» — ошарашенно переспросил с будто ослышался. Диана застала его в коридоре, как и всегда лично протирающим пыль с драгоценного оленя леди Гарри. Кого другого спросить, просто-напросто не придумала. Это же вездесущий старик, служащий в доме десятки лет. Кому как не ему знать, каким образом лучше подступиться к хозяйке. Когда Ди подошла, поздоровалась и вежливо спросила, может ли она получить от него совет. Дворецкий даже приосанивался и милостиво разрешил ни в чем себе не отказывать. Правда, и протирать олени не перестал. Уши слушают, а руки делают. А вот стоило ей озвучить свой вопрос. Горде совернулся к ней через плечо с такой скоростью, что она испугалась за здоровье его шеи и позвоночника в целом. Что вы только что сказали? Диана скрестила руки на груди, сделав над собой усилие, чтобы не закатить глаза. «Ну к чему это притворство? Он же прекрасно ее слышал». «Да, я сказала именно это. Я прошу вас посоветовать мне, что нужно сделать, чтобы леди Горье отпустила Марку». Гордис наконец опустил застывшую в воздухе руку с зажатой в ней тряпкой и повернулся где уже полностью. При этом уставился на нее так, будто пытался взглядом забраться в черепную коробку и прочесть мысли. «Так вы дадите мне совет?» Устала ждать Диана. Он же наверняка понимает, почему она спрашивает. Старый пройдоха, может, раньше и не знал наверняка, что между ней и Марка что-то есть. Но догадывался определенно. А уж после того, как стал свидетелем некрасивой сцены с пьяным Себастьяном в главной роли, окончательно убедился. «Да, леди Делавер. Горды кивнул в своей излюбленной чопорной манере, высоко задрав острый нос. «Я дам вам совет. Один, но очень-очень важный». «Я слушаю». Ди даже переступила с ноги на ногу от нетерпения. А старик посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что коридор действительно пуст и их никто не подслушивает. И, пристроив тряпку, которую все еще держал в руках на оленье рога, шагнул к ней. Диана и так не могла соревноваться с ним в росте, а уж без каблуков и подавно. Поэтому сухопарая фигура Дворецкого нависла над ней, словно дерево, согнутое ветром над мелким кустом. «Никогда. Ни за что. И ни при каких обстоятельствах не спрашивайте об этом, леди Гарри. «Что?» — не поверила своим ушам. «Что слышали?» — отрезал старик. Не просите ее освободить Марку, не предлагайте его у нее выкупить, чтобы освободить самой. Не заговаривайте с ней о его свободе ни при каких условиях. Иначе вы навредите и себе, и ему. Диана медленно шокированно моргнула, глядя на склонившегося к ней дворецкого снизу вверх. Серьезный, собранный, напряженный, с прожигающим взглядом. Он больше не напоминал дерево скорее собравшуюся пообедать змею, нависшую над мышью и на мгновение замершую перед последним для этой мыши броском. Вот мой вам ценный совет, отчеканил Гордис. После чего выпрямился, одернул сюртук еще раз посмотрел направо и налево, проверяя наличие возможных свидетелей. И как будто ничего не произошло, повернувшись где спиной, возвратился к коленю, подхватил тряпку. Да почему?... Едва не взвыла Диана, бросаясь следом. «Один совет», — напомнил Гордис, уже натирая оленей носы и красноречиво скосив на нее глаза. Ди выругалась от души, использовав несколько крепких словечек, подхваченных недавно у деревенских. Старик, осуждающий, покачал головой, но от комментариев воздержался. «Да чтоб его! Нельзя вот так наговорить загадок и приспокойно заняться своими делами!» Диана упрямо шагнула ближе чтобы попасть в зону его видимости, и бессовестно подперла плечом оленей бок. «Гордис, я не уйду», — предупредила на полном серьезе. Старик заметно напрягся. «Леди Дилавер, отойдите от животного, вы его сломаете». Дениша лохнулась. «Он не сломался под весом моего придурка-кузена. Меня точно выдержит». «Леди Дилавер». Но она уперлась не на шутку и не собиралась отступать. Я сказала нет, огрызнулась с вызовом, глядя старику прямо в глаза. Или вы объясняете мне, что значил ваш ценный совет, или я действительно отломаю это зверюги башку. Гордис смерил ее оценивающим взглядом. Не посмеете, леди Горье вам этого не простит. Диопасно опасно прищурилась. Испытайте меня, и потом не говорите, что я не предупреждала. Ясно говорил ее взгляд. Хорошо, что Дворецкий и сам был мастером невербальных посылов и все прекрасно понял. «Леди Делавера, отойдите от скульптуры!» Со вздохом попросил он, сдаваясь. «Ну вот, другое дело». Ди послушно отступила и даже погладила ладонью гладкий холодный бок, которому она, ясное дело, ничем не навредила. «Я вас слушаю». Снова сложила руки на груди и требовательно уставилась на Дворецкого. Гордис опять вздохнул. Гордис закатил глаза. Гордис мученически поморщился. «Боги!» — не выдержала Диана. «Я вас будто пытаю». Старик недобро на нее зыркнул и с достоинством возразил. «Шантажируете!» «Шантажирую», — призналась Диана. «Ну уже Гордис, объясните мне, что имели в виду. Я оставлю вас в покое, это не больно». «Не больно, конечно, но явно оскорбительно». Дворецкий печально вздохнул в третий раз. У лорда Гарье была болезнь крови. Светлые маги не могли помочь. Он знал, что умирает, и понимал, что леди Гарье не справится со сливдой одна. Ну вот, хоть что-то стало понятнее. И тогда он нашел Марку, уточнила Ди. Гордис скривился, будто откусил у лимона бок. Он подарил ей Марку. «Красиво, торжественно, с речью. О, Господи!» «Без праздничного банта, к счастью», добавил старик, внимательно следя за ее реакцией, и вдруг зачем-то решив продемонстрировать своё специфическое чувство юмора. «Не очень-то смешно», — заметила Диана. «Печально», — согласился Горди, пожав угловатыми плечами. «Теперь вы, надеюсь, поняли. Кажется, да». Она закусила губу и задумчиво посмотрела на возвышающегося над ними оленя. Огромный величественный. Разделенный надвое колонной, он представлял собой нечто настолько безобразное, насколько и ценное для старухи хозяйки, внезапно оказавшейся крайне сентиментальной. Марка для нее что-то вроде этой скульптуры. Диана снова повернулась к собеседнику. Дворецкий кивнул: Ее память, ее ценность и ее вещь. Поэтому, леди Делавер, если вы желаете Марку добра, не давайте вашей тетушке повод для беспокойства. Если она решит, что вы пытаетесь отнять у нее прощальный подарок ее супруга, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Див скинула к нему глаза. Например, однако на сей раз горде уныло пожал плечами и отвернулся. Принялся неспешно тереть оленью переносицу. Я искренне советую вам не проверять. Сказал уже, не глядя в ее сторону. Морда животного уже вовсю блестела, но он все тер скульптуру и тер, тер, и тер. Диана потопталась рядом, сделала шаг, чтобы уйти, и вернулась. «Гордиса, можно я вам помогу? Рука дворецкого замерла, а на нее уставился полный подозрение глаз. Натирать оленя, уточнил старик недоверчиво. Ди энергично закивала. Натирать оленя. Если не шутите, тряпка вон там в ведре за колонной. Она не шутила.